Глава двадцать третья Я, нахмурившись, попыталась понять, кто это вообще такой и откуда он тут взялся. Через пару секунд поняла, что мне совсем неуютно под изучающим взглядом золотистых глаз, а также, что мне жутко не хватает моей поясной сумки. Автоматически я встала в стойку, чтобы в случае драки иметь хоть какое-то преимущество, да не ответила на вопрос. Шагнул ко мне парень и протянул руку. Я же в последнее время любую попытку дотронуться до меня, любого вида конечностями, если только они не мужьины, воспринимала как угрозу. А потом я вспомнила, что вообще-то ветром могу управлять. Поэтому чуть расслабилась и мысленно призвала ветер, и этого странного юношу тут же сдуло в море. Я выдохнула и даже улыбнулась. Но тут послышался громкий рёв, который тряхнул стены замка. А над скалой поднялся здоровый золотой дракон, с тишуи которого капала вода. Ты на меня напала? Ты меня напугал, проорала я в ответ, думая, как теперь буду защищаться. Что либо сделать дракон не успел, так как мимо меня пролетело заклинание и его снова унесло в море. Меня за плечи тут же обняли родные руки. Он тебе не навредил? Наи развернул меня к себе и вглядывался в лицо. Нет, покачала я головой и уткнулась носом в его плечо. Напугал только. — Каэс, какого тролля тебя сюда принесло? — рыкнул мой муж в сторону моря. — Я не знал, что вы здесь сегодня. У меня пять месяцев в межмирье не было. Каэс подниматься к нам не спешил. — Ты напугал мою жену! — крикнул Най. Внизу послышался всплеск, и через несколько секунд где-то вдалеке раздался шорох. Я повернула голову, Увиذا как от нас в сторону моря на всех парах улепётывает огромный золотистый дракон. Кажется, я ему не понравилась, пробормотала я. Нет, он знает, что Белый всадник за жену имеет полное право испепелить нарушителя спокойствия, ответил он. Ты проголодалась? Я выглянула из-за его плеча и увидела стоящий у скалы поднос с разными вкусностями. Да, кивнула я. Этот день оказался самым беззаботным за последнее время. Мы почти до ночи ели, спали, упались. А когда настало время улетать, то я с сожалением огляделась на этот замок несколько раз, уводя самокат в темноту ночи. Мы вернёмся сюда буквально через несколько дней, выдохнул на мне в ухо. Я совсем забыл, что фии более хрупкие существа, и им нужен отдых. Это я-то хрупкое существо, хотя да, Сегодняшний отдых позволил мне набраться сил и быть готовой к дальнейшей работе. Один день, но жизнь действительно заиграла новыми красками. По приезду нас уже ждал господин Сихток, подготовивший амулеты для врачей. Мне их все пришлось надеть на шею, чтобы те напитались магией от амулета Де Лерт. Ночью я также спала со связкой амулетов, а утром артефактор забрал их у меня, чтобы проверить изделие. и подготовить их для использования. Мы же, отдохнувшие и посвежевшие, отправились в лиловый дом, чтобы проверить, как там мама с Гэрой справляются. Выйдя из портала, в местной сокровищнице, я резко остановилась, едва не налетев на аметистовую вазу. Най тоже остановился и осмотрелся. Весь подвал был завален всякой всячиной. Вроде стульев с позолоченными спинками, шкатулок с неизвестными спинками Шкатулок с неизвестным мне содержимым, разного рода ваз и даже посуды из золота и серебра. Это откуда? подняла я голову и посмотрела на мужа. Наи покачал головой. Не знаю, но думаю, скоро нам всё объяснят. Он взял меня за руку и потащил наверх. В холле было многофейно. Почему-то эти многофейи стояли в лестнице с чемоданами, котомками, мешками и шипели друг на друга, как заправские змеи. «Что тут происходит?» — строго спросил лорд Таре, нежно переплетая наши с ним пальцы на руках. И как в нем это все вместе уживается. Феи замолчали, обернулись и резко отступили от нас. «Ну да, у меня тут репутация людоедки». А принца Найи все боятся просто, потому что привыкли к страху перед ним. «Где мама?» — нахмурилась я, осмотрев толпу. «Та мила!» Мама же сбегала вниз по лестнице, видимо, услышала наши голоса и поспешила к нам навстречу. "Мам, что тут происходит?" спросила я, когда она добежала до нас. "Ваше высочество?" Откуда-то справа появился Досек. Через несколько секунд за его плечом появилась Гортана. "Досек, что здесь случилось?" Наи снова окинул притихшую толпу внимательным взглядом. Э, появился секретарь моего мужа, Данней Фи. не захотели и дальше продолжать жить в лиловом дворце. Просто сообщил он и опустил взгляд. Мама повернулся к горгулье, которая сейчас совершенно не смещалась. Я предложила им выбор, пожала плечами моя родительница. Либо они остаются здесь на определённых условиях, либо отказываются быть частью рода и уходят в свои земли, кое у них вообще-то есть, так как здесь все знатные дворяне. От чего тогда эти дворяне здесь жили? Не поняла я. Граф Намдей считался приближённым к правящему семейству, и многие хотели примазаться к этому статусу. Усмехнулась мама. А сейчас не хотят? удивилась я. Сейчас не получится воровать, пояснила уже Гортана. Мы в покоях этих дворян такое нашли. О чего они сейчас тут толпятся? не поняла я. Почему не разъехались? Так там Рура на всех обыскивает, поэтому и образовался затор. Моя фрейлина махнула рукой в сторону входных дверей. А я ещё утром подумала, куда это мою маркшу унесло, что её нигде не видно. А тут вот она чего? И что замок будет пустым? нахмурилась я. "Ну что ты?" покачала головой мама. "Четыре семейства с детьми остались здесь". "А почему у этих нет детей?" удивилась я, а потом задумалась. За все те разы, что я была в этом замке, детей я видела от силы двух штук. Это же ненормально. Потому что даже в Белом дворце было целое детское крыло, где детишки министров и других служащих владыки занимались с учителями и осваивали науки. У оставшихся здесь семей дети есть, пожала плечами мама. А у этих они либо в их землях, либо ещё что-нибудь. "Ясно", помрачнела я. "Мам, но ведь землёй нужно управлять. А как ей управлять, если ты даже управляющего выставила? Зато казначей оставила", проворчала мама. И поджала губы. Я вздохнула и снова оглядела крылатую толпу. Чистак перенаселён. Возможно, некоторые мастера будут готовы переехать сюда, если им предоставить возможность заниматься магическими практиками и разрабатывать новые магические артефакты, протянул Най задумчиво. Хм. Я тоже задумалась. А эта идея. Нужно только таких людей и не людей подобрать, чтобы у Мамы тут проблем не было. Мастера в любом случае будет лучше, чем продавшие душу феи, фыркнула мама, следящая за нашим разговором. Значит, сегодня мы идём в Чистек, потёрла я ладошки в предвкушении. Город мастеров мне нравился. Да что там? Я мысленно сравнивала его с Хелвом и понимала, что техномагия это хорошо и полезно, но то, что вытворяют простые маги с простыми вещами, простой магией, вызывало восхищение. Тем более, что мастера Всегда были так увлечены своим делом, что и получались по них почти шедевры, живые и какие-то душевные. Рурано я пока решила оставить с мамой, потому что, судя по излишней бурной деятельности моей родительницы, за ней всё же лучше сегодня приглядеть. В чаstek мы отправились через бюро находок, заглянув к тётушке Мариб, так как это было удобнее и быстрее, чем выискивать и перенастраивать порталы. Вышли на оживлённой улице и огляделись. Куда сначала, посмотрела я на мужа. К мастеру Куракуру. Он здесь всех знает и точно сможет помочь. Наи взял меня за руку и повёл вдоль лавок, которые тянулись по бесконечной улице, уходящей куда-то в даль. Шли мы недолго, но я ужасно ватально запуталась в направлениях, куда мы сворачивали. Лорд Таре был здесь как рыба в воде, да и расступались все перед ним. так, что идти было удобно. Я же только запомнила, что к оружейнику мы в прошлый раз совершенно точно шли каким-то другим путём. У лавки мы тоже оказались неожиданно ле её хозяина. Мастер Куракур увидеть нас не ожидал, а потом уж дёрнулся от испуга, когда мы остановились у прилавка с ножами. "Лорд Таре", воскликнул он и низко поклонился. "Давно у нас не были. Какими судьбами?" "Леди, поклон уже мне. Он вдруг нахмурился и принялся меня разглядывать уже по-другому. "А это не вы?" я быстро кивнула, ибо не надо знаю знать про то, как я позорно пряталась от него под прилавком когда-то. "Меньше, знаешь, крепче спишь". "О, леди!" воздел он мозолистой руки к небу, "Хвала небесам, то, что вы тогда мне позволили осмотреть ваше оружие, было настоящей удачей". У меня сейчас дамские защитные самострелы заказывают все самые знатные леди Межмирья. Оказалось, что именно этого оружия так не хватало женщинам. — Это вам спасибо за меч, — улыбнулась я. — Ну что вы, леди? — засмущался тот. Потом вспомнил, что перед ним вообще-то целый лорд стоит, и прокашлялся. — Вы пришли к старому Куракуру за оружием? Най, который до сих пор с подозрительным выражением лица слушал наш диалог, чуть тряхнул головой. Нет, мастер. Мы пришли, чтобы спросить об одной очень важной вещи, вполголоса сказал третий от про складыки. Слушаю, оружейник также понизил голос. Есть ли здесь мастера или талантливые подмастерья, которые хотели бы уехать из Чистека? сразу спросил лорд. Нет. Мастер даже думать не стал и помотал головой. Я нахмурилась. А если здесь те, кому негде жить? мастера, которые хотели бы творить в отдельном помещении, которое им предоставит. Вмешалась я, понимая, что в этот город мастера наоборот стараются попасть и прижиться здесь. В этот раз мастер Куракур крепко задумался. "Наверное, есть", выдал он после пары минут раздумий. "У нас тут есть райончик, где заговорённую ткань для костюмов господ и магов делают. Так там мастера и подмастерья в таких жалких условиях живут". что кровь стынет. Ткачи в жалких лачугах ютятся. А зельевары, что ткань пропитывают, так и вовсе на улицах иногда ночуют, — выдал он. А почему они так бедно живут, — не поняла я. Так они же не что-то штучное производят, а сырье для модистов. Те-то хорошо потом зарабатывают. А мастера по ткани голодают, — поделился оружейник. Идем посмотрим. Най повернулся ко мне.